Глава вторая. Хлад. Лада резко села. После сна мутило, она с трудом сдержала рвотные позывы. Что с тобой? с тревогой спросил Лель. Лада закрыла лицо руками. Мы опоздали, ответила она. Куда? не понял Бог любви. Берендей погиб, как и его царство. Он бы прислал сокола, возразил Яровит. Если бы положение стало безвыходным, лада отняла руки от лица. Он не верил, что мы придём на помощь. Некоторое время она сидела молча, а потом пересказала сон. Воцарилась тишина. Думаешь, это правда? Леле было трудно поверить в случившееся. Да. Надо отправляться к Берендею, решил Лель. Нам нужно вправь, возразил Еровей. Чтобы решить вопрос с тёмными богами раз и навсегда. Он молился тебе, Яровит, произнесла Лада. Просил о месте. Они же все там умерли. Бог воинов поперхнулся воздухом. Он долго откашливался, а потом просто махнул рукой. Мы всегда поступали так, как правильно, Лада говорила ровным голосом. Только ни разу это не принесло нам счастья и удачи. Я тоже так считаю. Неожиданно её поддержал посвист. Мы должны убедиться, что с Берендеем всё в порядке или нет. Лада залезла на мглу. Её овладело странное оцепенение. Всё-таки душа устаёт от страданий и защищается от горя равнодушием. Больше всего ей хотелось, чтобы сон оказался мороком. Но Лада уже знала. Это видение истинное. Она безучастно смотрела вниз на леса и поля, над которыми пролетали крылатые иконы. Ни одной мысли, ни единой эмоции. Лада старалась не представлять, что она увидит, что её ждёт. Сейчас главной её заботой было выдержать многочасовой перелёт. Даже волшебные кони не умели мгновенно перемещаться. Они летели до позднего вечера, когда Еровит принял решение устроить привал. "Нужен отдых", объяснил он, "хотя бы на несколько часов. Как рассветёт, продолжим путь". Охранять лагерь оставили крака. Пусть и без особой надобности, кони были отличными сторожами. Лада изо всех сил старалась не провалиться в сон, но глаза налились тяжестью, и вскоре она уже спала. Последнее, что успела подумать Лада, было «Вот и весна кончилась». Ей повезло, ничего не снилось. Через четыре часа Ладу разбудил Яровит, и после скорого завтрака они начали собираться. Настроение снова изменилось, вчерашнее отупение сменилось тоской. Словно Ладу, макнули в чёрную краску, и теперь она несмывающимся пятном осталась на душе. Кони с каждым взмахом всё больше удалялись от золотого царства, под ними проносились бесконечные леса, разбавленные озёрами, реками и зелёными вкраплениями полей. К обеду Лада была без сил. Сидеть на кобылке было тяжело, разнылись мышцы бёдер и спины. Во время краткой остановки Лада смазала их мазью яровито, тогда немного полегчало. Жаль, что для души такого средства не придумали. Раз, и тревога бы отступила, сменившись целительным спокойствием. Или есть. Что-то Лада слышала про воды забвения. Выпил и забыл про всё. Но так тоже плохо. Получится, что в владиной судьбе не было родных и близких, никакой памяти о них не останется. Вот и не знаешь, что лучше: потерять или вообще не иметь. К Берендееву царству приблизились к концу дня. Лада различила вдали серое пятно и не сразу сообразила, что это город её деда. Дёрнулся правый глаз, затем ещё и ещё, нервы не справлялись со стрессом. Сердце сжалось от тоски. Неужели сон сбылся? Пусть Лада чувствовала, что он вещий, но всё же был крохотный шанс, что она ошиблась. Выдала страхи за действительность. При подлёте стало ясно, что сбылись худшие ожидания. Город был разрушен. Не виднелась маковка царского терема, в стенах зияли провалы, и чёрные плеши везде следы пожара. Кони занервничали, они явно что-то учуяли. А потом подул ветер, и ладу чуть не вывернуло наизнанку от запаха разложения. Она заткнула нос и начала дышать ртом. "О, свист", крикнул Лель. "Сделай что-нибудь!" Ветер стал дуть в другую сторону, и Ладе полегчало. Уже несколько дней прошло. Еровит потемнел лицом. Они слезли с коней возле главных ворот, те были разбиты. Лада сделала шаг и остановилась. На уцелевшей створке висел берендей. Он был пришпилен мечом. Тело царя раздулось и стало синюшного цвета, лицо облепили мухи. Лада смотрела и не могла отвести взгляд. Мухи шевелились, и казалось, что берендей что-то говорит. Пошли отсюда. Лель потащил её прочь. Лада послушно дала себя увести. Может, там кто-то живой? Она порывалась вернуться в город. Нет там живых. Крак всё проверил. Хмуро ответил Лель: "Мы опоздали. Проверьте и вы". Влади казалось, что кто-то должен уцелеть. Посвест набрал в лёгкие воздуха и заорал: "Есть кто живой!" Ветер разнёс его слова по выжженному городу, но ответом послужила тишина. И тогда Лада заплакала. Её словно прорвало за все эти дни и потери. Слёзы текли нескончаемым потоком. Лада сперва пыталась их вытирать, лишь размазывая по лицу, затем смирилась. Хотелось выкрикнуть боль, и она завыла застонала в голос, здесь было всё: и гибель родителей, и смерть Велеса, и людей из Берендеева царства. И лишь до рыдав да икоты Лада успокоилась. Яровит протянул ей фляжку. Лада отпила из неё и сказала неожиданно спокойным голосом: "Мы должны отомстить". Потом возразил Яровит: "Сейчас мы должны отправиться в правь". Лада пожала плечами. Как хотите, я никого не держу. Лада начал посвист. Что? Она сорвалась на крик. Если мы не остановим это погоньё, он убьёт ещё тысячи людей. С чего вы взяли, что наша задача важнее? Подожди, Лель вмешался и тут же схлопотал на орехи. Да мы и так только и делаем, что ждём. Дождались, что тёмнобоги захватили сказочный царство в Диви и переделали их под себя. Влада перевела дух и продолжила: что берендей со своими людьми погибли? Чего нам ещё ждать, чтобы спасать некого осталось? Зато мы типа победили. Она с тоской поглядела на разрушенный город. Может, там находится их лад? Лежит под разрушенным домом или со стрелой в груди, а она так и не узнает об этом никогда. Ей хотелось ухватиться за что-нибудь, как за опору, чтобы перестало кидать из одного состояния в другое. Пальцы наткнулись на фенечку, которая была повязана на руке, подарок Хлада. Браслет был сплетен из зеленой и красной нити, и Хлад обещал прийти на помощь, если Лада порвет браслет. Она на секунду замялась, а если не придет? Вот Лада сейчас порвет нити, а Хлад так и не появится, потому что мертвые не отвечают за обещания живых. Что тогда? Лада крепко закрыла глаза и рванула нити. Браслет не поддался, а нарвануло ещё. И тогда начал падать снег. Он взялся из ниоткуда, никакой тучки на небе не было. Да и 1 июня на дворе, совсем не зима. Но Лада сразу поняла, что это значит. У Хлада был особый дар. Снег не ложился на землю и не таял, он заполнял собой невидимый контур. Вскоре перед Ладой и её спутниками стоял Хлад. Он совсем не удивился, увидев их, лишь произнёс: Вы как в саднике апокалипсиса: чума, война, голод и смерть. И конь у вас подходящий: белый, чёрный, рыжий, и бледный. Час пробил? Это кто? У Леля даже нижняя челюсть отвисла от удивления. Знакомый парень. Он мне помог добраться до медного царства. Лада ответила тоном, не располагавшим к расспросам. Что случилось? Хлад сразу взял быка за рога, и тогда Лада отступила в сторону. Смотри. Хлад обернулся, и по его вытянувшемуся лицу Лада поняла, он не был в курсе случившегося. Ты не знал? Нет. Голос Хлада сорвался. Я давно не был в Берендеевом царстве. Я думала, ты там, она махнула в сторону города. Я хотела убедиться, так это или нет, произнесла и пожалела. В запале выболтала, что переживала из-за него. Но Хлад, казалось, ничего не понял. Я находился в другом месте. Его кожа стала белее, чем обычно, словно вместо крови в его венах струился снег. "Кто это сотворил?" спросил он. "Чудище поганое," ответил Яровит. Бог воинов так всматривался в Хлада, будто подозревал его в чём-то. "Он не смог бы, силы не те," отмахнулся Хлад. "Смок, за ним стоит Чернобог," возразил Посвяст. Хлад резко вскинул голову. Чернобог, зачем ему это? Его голос похолодел. Потому что он бог войны. Потому что он хочет переделать Дивь под себя. Мы были в его царстве и видели, что он там устроил, объяснила Лада. Хлад замотал головой. Вам, светлые боги, лишь бы обвинить тёмных во всех грехах. Значит, не веришь? разозлился Лер. Считаешь, что мы оговариваем бедного Чернобога?» Хлад кивнул. «Тогда отправляйся с нами. Мы собираемся разделаться с Паганьем. Можешь сам спросить у него, кому он служит».